Глава 35. Посадочная площадка вертолетов из соображений безопасности и во избежание излишнего шума находилась в северо-западном углу Ватикана, на максимальном удалении от собора Святого Петра. «Твердь земная», — объявил пилот, как только шасси вертолета коснулись бетонной площадки. После этого он вышел из кабины и открыл дверь пассажирского отсека для виктории и Лэнгдона. Лэндон, выйдя из машины, первым повернулся, чтобы помочь спуститься в Виторию, но та без его помощи легко спрыгнула на землю. Было видно, что девушка всем своим существом стремится к одной цели — найти антивещество до того, как случится непоправимое. Пилот прикрыл стекло кабины солнцезащитным чехлом и провел их к транспортному средству, очень напоминающему «электрокар» который игроки в гольф используют для перемещения по полю. От обычного электрокара этот механизм отличался лишь большими размерами. Кар-переросток бесшумно повез их вдоль западной границы города-государства высоченной бетонной стены, вполне способной противостоять танковой атаке противника. Вдоль стены, через каждые 50 метров, стояли по стойке смирно швейцарские гвардейцы — внимательно наблюдая за тем, что происходит на территории страны. Кар резко свернул на Виа де Ля, и Лэнгдон увидел несколько смотрящих в разные стороны дорожных указателей. Правительственный дворец, коллегия по делам Эфиопии, собор Святого Петра, Сикстинская капелла. Водитель прибавил скорость, и они понеслись по ухоженной до блеска дороги. Через пару секунд мимо них проплыло приземистое здание, на котором значилось «Радио Ватикана». Так вот, как, оказывается, выглядит сердце знаменитого «Радио Ватикана», сеющего Слово Божие среди миллионов слушателей во всех частях света. внимание Бросил водитель, резко вращая баранку. карс свернул за угол. И Лэндон не поверил своим глазам. Настолько прекрасным оказался открывшийся перед ним вид. Гьярдини Ватикани. Знаменитые сады Ватикана. Подлинное сердце этого города-государства, подумал он. Мало кому из простых смертных доводилось видеть Ватикан с этой точки. Прямо перед ними высилась громада собора Святого Петра, а чуть справа располагалась папская резиденция в стиле барокко, ничуть не уступающая в своем великолепии пышному барокко Версаля. Строгое здание, приютившее правительство города государства теперь находилось у них за спиной. А впереди слева возвышался массивный многоугольник музея Ватикана. Лэнгдон осознавал, что в этот раз... Времени для посещения музея у него не будет. «Где все?» — спросила виктория обозревая пустынные лужайки и тротуары. Гвардейец взглянул на свои черные, выглядевшие совершенно неуместно, под пышным рукавом униформы армейские часы, и сказал, «Все кардиналы уже собрались в Сикстинской капелле. Конклав открывается меньше, чем через час» лендон кивнул, припомнив, что кардиналы приходят в капеллу за два часа до начала, чтобы предаться тихим размышлениям и обменяться любезностями со своими прибывшими с разных концов земли коллегами. Эти два часа предназначались для того, чтобы восстановить старую дружбу и сделать предстоящие дебаты не столь жаркими. «А куда подевались остальные обитатели и персонал?» — полюбопытствовала Виктория. «Удалены». «До завершения конклава в целях безопасности и для сохранения тайны», — сообщил швейцарец. «Когда он завершится?» «А вот это известно лишь одному Богу», — пожал плечами гвардеец, и по его жесту и тону его голоса можно было понять, что молодой человек вкладывает в свои слова буквальный смысл. Оставив машину на зеленой лужайке прямо за собором Святого Петра, швейцарец провел Лэнгдона и Виторию вдоль каменной стены, домощенной мраморными плитами площади, расположенной с тыльной стороны собора. Перейдя через площадь, они снова подошли к базилике и двинулись по Виа-Бельведер, мимо стоящих вплотную друг другу зданий. Поскольку Лэнгдону приходилось заниматься историей искусства, Он обладал достаточными познаниями в итальянском языке, чтобы понять из надписи что их путь лежит мимо типографии, лаборатории по реставрации гобеленов, почтового управления и церкви святой Анны. Затем, миновав еще одну площадь, они прибыли к месту назначения. Приземистое здание, служившее штаб-квартирой швейцарской гвардии, располагалось на северо-восточном краю Ватикана рядом с помещением Кардегардии. По обе стороны от входных дверей штаба, подобно каменным изваяниям, замерли два швейцарских гвардейца. На сей раз Лендон был вынужден признать, что эти парни выглядели вовсе не комично. Стражи, так же, как и их проводник, были облачены в голубую с золотом форму, но в руках у них были традиционные длинные мечи Ватикана — Восьмифутовые копья с острыми, как бритва, наконечниками в форме полумесяца. Если верить легендам, во время крестовых походов эти полумесяцы снесли бесчисленное множество мусульманских голов. Как только Лэнгдон и Витория приблизились к дверям, оба гвардейца, как по команде, сделали шаг вперед и скрестили копья, заградив проход. И панталоний. В замешательстве произнес один из них, обращаясь к пилоту и свободной рукой указывая на шорты Виктории. «Иль команданте воулеведерли субито». Командир приказал доставить их немедленно. Отмахнулся от сверхбдительного стражи пилот. Часовые с недовольной миной неохотно отступили в сторону. Внутри здания царила прохлада, И оно совсем не походило на помещение службы безопасности, каким его представлял себе Лэнгдон. На стенах изысканно украшенных и безупречно обставленных холов висели картины, которые любой музей мира поместил бы на самом почетном месте. «Вниз, пожалуйста», — пригласил пилот, показывая на довольно крутые ступени. Лэнгдон и виктория шагали по беломраморным ступеням сквозь строй скульптур. Это были статуи обнаженных мужчин, И на каждой из них имелся фиговый листок, который был чуть светлее остального тела. «Великая кастрация», — подумал Лэнгдон. Это была одна из самых величайших потерь, которые понесло искусство Возрождения. В 1857 году папа Пий IX решил, что чрезмерно точное воспроизведение мужского тела может пробудить похоть у обитателей Ватикана поэтому, вооружившись резцом и киянкой, он собственноручно срубил гениталии у всех мужских скульптур. Папа изувечил шедевры Микеланджело, Браманте и Бернини. Нанесенные скульптурам повреждения были стыдливо прикрыты алебастровыми фиговыми листками. Лэнгдона всегда занимал вопрос, не стоит ли где-нибудь в Ватикане громадный, заполненный мраморными пенисами сундук. «Сюда!» — провозгласил проводник. Они уже спустились с лестницы и теперь стояли перед тяжелыми стальными дверями. Швейцарец набрал цифровой код, и дверь бесшумно скользнула в стену. В помещении за порогом было настоящее столпотворение.